Глава десятая. Сквозь стыд. То, что Вася узнал в первый месяц свободы, выдавило на его лбу складку взрослого. Началось это в день освобождения из тюрьмы перед бывшим генерал-губернаторским домом. Он порывался сказать калужанину, как проговорился о прокламациях против войны, и не мог. ведь он правая рука калужанина он втянул в помощь партийной группе лучших фабричных подростков федю карташова гришу иванова алёшу потапова Исае гвоздева сему кондарушкина и ивочку конфетчиков он во всех мастерских мог распространять прокламация он по ночам помогал калужанину Он сопровождал Арсентий Татьяну на тихое пене. Он носил сознательным солдатам прокламации и брошюры. Он читал книги. И вдруг проболтался о том, кто вкладывал в жестянки прокламации. Случилось такое с ним, когда он только что вырвался за ворота тюрьмы и, обнимаясь конфетчиками, выкрикнул им. Не помни себя от восторга, что жестянки начиняли листовками он да калужанин. И вот теперь он совсем уже набрался был решимости признаться в своей слабости калужанину, но из толпы к освобожденным протолкался Гончаров и увел того. После этого Вася не мог стоять и глядеть на балкон. Его раздражало то, что Ивочка жадно слушает речи и при появлении каждого нового оратора шепчет ему. — По-твоему, кто это? СР? Меньшевик? — По-моему, СР. Ага, слышишь? Я сразу угадала. — А зачем он говорит аграрный? Не поймут же, а, Вася? Улучив минуту, он выбрался на одну из улиц, и залпом назвал себя свирестелкой, болтуном и тряпкой. Куда он годен? Даже признаться в своем промахе не мог, как бы отгородился от всех. А теперь? Да заговори он теперь с калужаниным, тот сразу поймет, что он хлипкий болтун. Вася ежился под взглядами прохожих, словно они были обмануты им. А встреча с работницами, с ангелом Константиниди и его женой, чуть не довела его до слез. Работницы радовались, жена Константиниди расцеловала его. — Васенька, вылетел из клетки, старатель наш, голубчик. — Свобода, Васа! Он кивал головой и готов был провалиться. Люди подходят к нему с чистым сердцем, старателем его называют. а он несчастный болтун. Дома ему было еще тяжелее. Его обступили мать, Федоровна, жена и теща Калужанина, и Вашка, Ваня и Настя Калужонки. Они чуть не плакали от радости, лепетали ласковые слова, и он, чтобы не надорваться в конец, пожаловался на усталость и лег на заменявшую ему кровать два ящика. За едой он нехотя рассказывал о тюрьме, а когда пришел калужанин, обратился к нему с вопросом. — Куда тебя, Гончаров, водил? — На собрание комитета. — Ты, значит, член комитета? А — омолчал. — А зачем болтать? Вражеских ушей вокруг еще немало. Кровь обожгла лицо Васи. — Вот как надо. А я... За чаем Калужанин сказал ему, что на районном комитете были вожаки всех партийных групп, что завтра соберется вся большевистская организация и сколотит новый для всего города комитет. Вася порывался толкнуть Калужанина ногою, дело, мол, есть, и признаться ему во всем, но ему показалось, что свою ошибку он может исправить иначе. Завтра он разыщет. Освобожденных конфетчиков втолкует им, что у тюрьмы у него сорвались не те слова насчет жестянок и прокламации, что он хотел сказать совсем не то. Он поддакивал самому себе и, улегшись на свою койку, долго ворочался. — Ты чего не спишь? — окликнула его мать. Вася сомкнул веки и не подал голоса. — Может, не здоров, а... Мать пошептала, что по городу бродит тиф, испанка, и со вздохом затихла. Ноги Васи как бы окунулись в теплую воду, уши заложила дымка дрема, и жизнь затихающей улицы заглохла. А утром он сразу же понял, что искать конфетчиков не надо, что они привратно истолкуют его слова, и выйдет черт знает что. Конфетчики, может быть, даже не расслышали его тогда, ведь у тюрьмы все волновались, кричали, играла музыка. Ну, а если ребятки начнут болтать, он сумеет оборвать их. Из кухни вбежали дети, вошел калужань. Вставай! Наши сняли на сегодня под собрания, зал не рыдая, а под комитет там же мы займем светлую кладовую. От нас для поручений будешь ты. Пей чай и айда, а я тороплюсь. Вася ожил. Вот на деле он покажет себя. А вчерашнее, э, да ну его. Он обжигался чаем и на улицу выбежал в полной готовности собирать людей, говорить, носить письма, записки, листовки. У Нерыдая он столкнулся с ватагой заводских парней. Среди них были его школьные дружки — Павка, Борька и Тишка. — С освобождением? Качать его? Бери! Ура! Парни подхватили Васю, он взлетел над ними еще и еще. И разгоряченный, с улыбкой оглядывал товарищей. Те хлопали его по плечам, толкали под локти. — А помнишь, как в последний раз угощал нас карамелью? — А как мы хотели из тебя сознательного сделать, не забыл? В нерыдай Вася вбежал успокоенным и веселым. С десяток товарищей очищали светлую кладовую от испорченных ламп, битых чайников, тарелок и ящиков с хламом. Жена Панфила Малахова, как в клетке, металась за стойкой и покрикивала в сторону кухни «Приглядывай там!». Вчера вечером она в страхе лепетала всем, что Панфила нет, что он третьего дня уехал, что сама она ничего не знает и не может. Угроза Еремина, что он самовольно займет под собрание зал, не рыдая, а светлую кладовую снимет у домовладельца без ее ведома, проняла ее. И она ночью бегала к земляку-огороднику, у которого скрывались Панфил и Головастый. Панфил а сдачи зала и кладовой и слышать не хотел, но головастый вразумил его. — Да ты, батенька, что, сдавай без разговоров, само счастье в руки идет. А ну, как эта чертовка «свободочка» укрепится, а? Могут ведь узнать, что у тебя рыльца в пушку. А тут ты им вроде одолжение делаешь, кровь даешь, соображаешь? Панфил с ненавистью косился на головастого. О, проклятый! Затянул, утопил и в бессилии сдался. Рабочие сдвигали стулья, укладывали друг на друга столы. Со своими ведрами, мочалками и тряпками пришли ткачихи и мыли в кладовке бревенчатые стены, забранные решетками, окна, скамьи, огромный косой стол и полы. Еремин прибил к ножкам стола подкладки, велел повесить над ним неведомо откуда взявшийся портрет Маркса в раме. Прибежал столяр и застучал киянкой, вделывая в двери задвижки для запоров. Явился самый старый член комитета, инструментальщик Кондратьев, оглядел помещение, обошел его и сердито кивнул на решетке. Но нашли ей дворец. Мало за решетками парились. Ничего, Кондратич подходящего не было, сказал Герёмен. По всем улицам бегали, всех на ноги подняли. Оно, конечно, нашлось бы, как бы мы были кадетами. От нас же все хозяева помещений руками ногами отмахиваются, будто сговорились. Не будто, Тюлень, то а на самом деле сговорились. Не могли успеть. Они нюхом сговорились, без слов. Ладно. Мы и тут погремим. Я вот украшенница старику достал. Кондратьев подмигнул Марксу и, увлекаясь за собой товарищей, шумно положил на стол узелок. Вася нырнул под стол и очутился рядом с Кондратьевым. Тот дернул за край бурую тесенку, распахнул мутный от пыли и ржавчины кусок колстины, вынул сверточек и развернул его. В ситцевом платке блеснул слежавшийся кусок кумача. Кондратьев показал его всем. — Вот оно, старое-то наше. Ну-ка, кто-нибудь, да потише. Кондратьев с тощим модельщиком на весу развернули кумач. Это было побледневшее от времени, со следами дождя и талого снега, большое красное знамя. Белые слова были нашиты на нем от руки и горбились на рубцах. Вот покойный наш слесарь пастухов и мой сын из-под носа у казаков в 905 пятом в баррикады сорвали, покидающие ее, а потом на каторгу их, да. Вот этим мы и порадуем старика. Старое, мол, сходится с новым. Дайте место. Коростишенко, ты где? С кнопочками-то. Все, притихнув, смотрели, как Кондратьев и модельщик, за уголки натянули знамя, поднесли его под портрет Маркса, стали прикалывать к стене, и оно слилось с развернутыми у портрета флагами. Вася заглянул в холстину и увидел связанные шпагатом кандалы. Кондратьев шикнул на него. Дернул за кончики шпагат, и кандалы распластались на холстинь. Кондратьев поддел на палец самое большое кольцо, и кандалы со звоном взлетели на воздух. Глядите, кто не видал. С 904-го годочка слесарь наш Егор Селезнев хранил. Слыхали? Сын его бежал тогда с каторги. Кандалы на радостях старикам... В напоминание прислал. А потом его в здешней замучили. Вчера Егор принес их ко мне. Всем, говорит, покажи, чтоб знали и не поддавались. Что страданием украшаетесь? Неожиданно раздался знакомый голос. Все обратили взоры на принарядившегося, чисто выбритого Заварзу. «Ты, Заварзыч, не рычи!» Пускай все видят и помнят. Старый Селезнев хорошо надумал. Силы наши не в тех только, кто в организации. Каждый из нас мог таскать такие штуки. А уж для тебя, Заварзыч, если покопаться, у царя кандалов немало было наготовлено. Не зря нам даже при свободе в трактирчике приходится устраиваться. Заварза увидел Васю и обрадовался. Во! — Вася, тебя мне и надо. Ну-ка, слетай, ты сумеешь. Вот записка. Надо увидеть одного солдата и передать. Обязательно. Назовись братом, сыном, как хочешь, чтобы сделано было. На улице Вася встретил возвращавшихся с собраний Бубного, Анфису, Канаева, маленькую табачницу Филицату, бритого студента, прозванного в организации бородачом. Они улыбались ему, спрашивали, началось ли собрание. Когда он вернулся, Нерыдай был уже полон. Заварза, упираясь руками в стол, гремел: "Вот это правильное понимание событий. Надо нести в массы. Царя с придворными нет, но вновь испеченный революционный комитет уже сдерживает силы масс и захлебывается словами." о счастье всего народа, о спасении культуры от немцев, от австрийцев. Вы слушали вчера речи фабрикантов, разных чинов, чиновников. Буржуазия, силы старого строя, опять организуется, но уже при помощи этого самого комитета. Наши предложения провалены, нас уговаривали не агитировать против войны. не обострять взаимоотношений с хозяевами, не шабаршить, то есть лакействовать перед буржуазией. О чем это говорит? Меньшевики и эсеры смыкаются с кадетами и продолжают стоять за грабительско-капиталистическую войну. Вася слушал и весь ежился, не покидая мысли о том, как он вчера разболтался от радости. а Заварза будто подслушав его, продолжал. Иные товарищи от радости захмелели, забыли, что буржуазия свою свободу всегда добывала чужими руками. Предстоит еще жестокая борьба, и мы своего не уступим. Эту революцию готовили поколения, за нее полегли наши лучшие сыны, приход ее ускорила война. И мы всеми мерами будем бить тех, кто превращает войну в орудие предательства. Легче Васе стало лишь после того, как заговорили рядовые члены организации. Иные из выступавших пытались доказать, что свержение царя не шутка, что рабочих в России мало, что они разбавлены окопавшимися, что крестьяне темны, и если они большевики... сразу начнут гнуть свою линию, это объединит вражеские силы, поможет им восстановить старый строй. Последовавшие возражения Заварзы обожгли Васю. Он не мог стоять на месте, ему казалось, что теперь он все понимает. — Мы, я скажу, неприспособленцы, — выкрикивал заварза Мы, я скажу, покажем рабочим и крестьянам, что выход из войны, из нищеты, из голода, они найдут только на пути, по которому идем мы. Интересы трудящихся несовместимы с грабительской войной. Кто не понимает этого, тот сворачивает с революционного пути. Надо организовать силы против буржуазии за рабочую власть. Но власть эту сразу нам, конечно, не взять. Большинства в советах у нас еще нет. Но мы добьемся своего, добьемся, товарищи. Вася слушал с восторгом, с восторгом голосовал за резолюцию, а когда был выбран комитет и началась запись в кружки, подбежал к столу и закричал. — Пиши меня! Камышин с Воскобойниковской! Кондратьев сквозь очки поглядел на него и вскинул руку. — Не сверли криком уха! Это ты с калужанином работал? Я? А что? А то будешь при мне, так сказать, адъютантом. Я сейчас заступаю дежурным в комитете, и ты будешь при мне для посылок. Только чурнок не жалеть. А я и не собираюсь жалеть. Правильный ответ. Идем-ка, я тебя сразу в дело всуну. От напряжения у Васи ныла голова. Ему начинало казаться, что он никогда не поймет того, что происходит. Люди, называющие себя революционерами, социалистами, вернувшись из тюрем и ссылки, всенародно кричали, что дело социализма требует от рабочих, от солдат и крестьян, жертв, забвения своих интересов и продолжения войны. Богатые и знатные люди хлопали им, Братались с ними и повторяли, что да, да, дело свободы требует от всех жертв. И они, образованные и знатные, готовы принять на себя тяготы по управлению страной. Да, они берут власть, но народ должен полностью довериться им. Раскусить позолоченные богатеями орешек было Васе трудно. В первые дни свободы на улицах было радостно, весело, и все казались своими. Богатые дома коврами, сукнами, шалями затмевали разлив наспех сделанных рабочими флагов и были похожи на декорации. По мостовым текли занятые тяжелым делом революции толпы, а особняки богатых переливались на мартовском ветру мишурою. Хорошо одетые женщины, юноши, девушки — Записывались в партии, говорили речи, собирали деньги и одежду для тех, кто еще был на каторге, на поселении, в ссылке. В богатых зажиточных домах распахивались сундуки, шкафы, и на руки сборщиков падали недоношенные или плохо сшитые пиджаки, куртки, брюки, пальто, юбки, кофты. Жена и дочери Харитона Скобойникова прослезились, наготовляя узел добра, и Воскобойников не осудил их, что вы. Он собственноручно протолкнул в кружку сборщиков несколько десяти рублевок и сказал, «Сами сидели и знаем, каково за решетками. Людей надо ободрить, подкрепить, ведь всех ждет столько дела». Конное движение через площадь было прекращено. Военный оркестр грянул Марсельезу, с балкона бывшего генерал-губернаторского дома повисло красное полотнище. Да здравствует Совет рабочих и солдатских депутатов. И адвокат Маслов, сменивший штатский костюм на галифей Френч, открыл первое заседание Совета. В его портфеле лежала отпечатанная на машинке, принятая фракциями подавляющего большинства депутатов, декларация. Ею надлежало закончить первое торжественное заседание Совета. Маслов и большинство депутатов знали, что председателем Совета будет он, Маслов, что фракции выступят с такими-то и такими-то заявлениями, что будут предложены такие-то и такие-то приветствия Временному правительству. Но делали вид, будто не знают этого, и деловито отдавали свои голоса заранее намеченным людям, выслушивали слышанные на фракциях заявления и протестующие отметали предложения немногочисленной фракции большевиков. Выборы утомляли. Попавший в депутаты карамельщик с фабрики Воскобойникова Барбашов недоумевал. И чего тянут? Объявили бы и баста. Когда выборы были закончены, с речью выступил правительственный комиссар, а затем из портфеля Маслова выплыла декларация о том, что переворот победоносно завершен, что все силы страны объединены и готовы к великому свободному созидательному труду. Чтение декларации было покрыто шумными аплодисментами и появление на трибуне Заварзе вызвало удивление. Этому чего еще надо? От слов Заварза о том, что переворот не завершен, что свободного созидательного труда не может быть, что прочитанная декларация призывает массы к работе на буржуазию, на грабительскую войну, на их собственное порабощение и самоуничтожение, от этих слов одним депутатом Показалось, что в зале стало светлее, а другим будто люстра птухнет. Президиум и большинство депутатов затопали, закричали. Заварза, умолкая, глядел в лепной потолок, вскидывал руку, опускал ее и, наконец, выкрикнул. — Вот это и есть, по-вашему, свобода слова. Спасибо за урок. Ораторы большинства совета кричали с трибуны, что вся армия присягнула свободе. Все лучшие люди признали новый порядок, только горсточка провалившихся на выборах большевиков зовет к прекращению войны, к захвату земель, вмешательству в производство и развязывает анархистские инстинкты низов. Выкрики большевиков бесили ораторов большинства. Декларация была принята Советом только за полночь. С утра по улицам заходили слухи, будто в город прибыли переброшенные немцами через фронт свои люди, будто немцы уже знают все военные тайны России, будто в России у немцев есть своя организация, и отделение этой организации В городе помещается, будто бы в каком-то трактире, не то в волне, не то в нерыдае. Если в нерыдае, то не странно ли, а? Ведь большевиков в городе тоже называли нерыдаевцами. Это заглушало в Васе мысли о допущенной им в день освобождения ошибки. Работа в комитете все чаще и чаще сталкивала его с ухищрениями врагов. Ему поручено было перевести из типографии листовку к рабочим солдатам и крестьянам, но листовки в типографии уже не оказалось. Ее получил кто-то, а кто узнать не удалось. С трудом добытая и привезенная им в типографию бумага для повторного выпуска листовки, кем-то была конфискована якобы для нужд армии, а кем никто не мог сказать. Помещения, в которых большевики назначили собрания, из вечера в вечер оказывались занятыми, и найти того, кто впускал в них людей, нельзя было. Глаза Васи раскрывались все шире. Он с волнением отправился с партийными техниками в старую подпольную типографию организации, в глубину квартиры модельщика. Здесь, в полутемной конуре, они отпечатали воззвание о том как лишают свободы собраний слова и печати рабочих солдат и крестьян под заголовком воззвание так и значилось отпечатано под сенью свобод в кавычках в подпольной типографии Энского комитета РСДРП большевиков рабочие ряда предприятий выступили в Совете с требованием расследовать, что заставило большевиков отпечатать воззвание в подпольной типографии. Большинство Совета назвало это требование вздорным. У нас полная свобода. И предложило фракции большевиков сдать подпольную типографию Совету для музея по истории революционного движения. В эти дни Вася узнал то, чего не было в книгах и газетах. Сплетни, угрозы, клевета просачивались на заводы, на фабрики. И мало малоразвитые, слабые, случайные члены организации колебались. Чаще забегали в комитет, спрашивали, как идут дела, как надо понимать речь такого-то товарища, правда ли то-то и то-то, хорошо ли это, а не лучше ли сделать вот так? Вася вслушивался в споры, Догадывался, откуда и как проникали на предприятие сомнения, как они складывались, кого захватывали, и порою леденел. Ух ты! Вот оно что! Кожевников возвратился с каторги с группой поселенцев и ссыльных. У вокзала Анфисе трудно было пробиться к нему. Она поднимала своих похожих на молодые подосиновики мальчуганов и показывала им отца. Вот он! Помните, как вы на кладбище играли с ним? Кожевников почти не изменился. Только спереди одного зуба не хватало. Выбили на каторге. Васе хотелось протолкнуться к нему и спросить, помнит ли он его. Кожевников был взволнован, И когда мальчуганы попали наконец к нему на руки, облегченно вздохнул. Мальчуганы сверху вниз, один справа, другой слева, глядели на отца и улыбались. Ощущение радости схлынуло с Васи, когда толпа вышла на центральную улицу. Он неожиданно вспомнил, какими были богатые дома в первый день свободы. Ему стало жутко. Теперь дома не напоминали ярких декораций. Люди из закрытых окон глядели хмуро. Они считали, что толпам на улицах больше нечего делать. В участках милиция в тюрьме, при начальнике, губернского правительственного комиссара, в генерал-губернаторском доме и с полком совета. Но толпы шли и шли. Встречать возвращавшихся из тюрьмы ссылки, брататься с фронтовыми и крестьянскими делегациями, слушать споры ораторов, протестовать, требовать. В богатых домах в страхе кидались к окнам, но не распахивали их, как раньше, не выбегали на балконы, не вывешивали ковров, сукон. Смотрите, опять идут. Господи! Когда они займутся делом? Не наговорились еще. Выпустили чертей, а загнать некому. Эти черти не понимают, почему им надо работать, а не шляться. Они думают, свобода накормит и напоит их. Орут, что хлеба нет, а почему его нет? Богачи не дают. Сброшенный царь припрятал. Работать надо, ведь гибнет все. И где власть? Что делает с ребенком, когда он берет бритву? Вот. А свобода в руках народа хуже бритвы. Кто вырвет ее? Совет? Исполком? Комиссар? Тьфу! Ах, товарищи рабочие! Ах, граждане! Будьте благоразумны! В богатых домах бредили, в бессилии ерились.